Послесловие автора. Давно не виделись. С вами Таура Тоба. Огромное спасибо, что купили руководство гениального принца по вызволению страны из долгов. Пора и родину продать. Том 9. На сей раз темой стала судьба. Хотим мы или нет, но наша жизнь неразрывно связана с разными людьми. Одни связи несут добро, другие – зло. Надеюсь, вам понравилось, как воин буйствовал по стране, плотно опутанной нитями судьбы. Я с потрясающими новостями «Гениального принца ждет аниме». С трудом верится, ведь магии в мире нет, да и новые герои в основном мужчины, но это правда, ура! Когда главный редактор поздравлял меня, он принес восхитительный торт с надписью «Поздравляю, пора и родину продать!» Выглядело абсурдно, а сам торт оказался вкусным. Привычный уголок благодарности и извинений. Во-первых, Ахара, я опять сорвал все мыслимые сроки, простите, пожалуйста, я столько хлопот вам доставил. Мне очень жаль. А еще я провинился перед иллюстратором Фалмара. Я правда не хотел отправлять работу настолько поздно, что у вас сложился сумасшедший график. Цветная иллюстрация с ни ним настоящее сокровище. Огромное вам спасибо. Наконец мне хватит слов выразить признательность вам, читатели. Только с вашей поддержкой гениальный принц достиг таких высот. С нетерпением жду момента, когда мы вместе насладимся аниме. Манга за авторством Эмуда также пользуется успехом в Манга Апп, так что обязательно взгляните. Тауру Тоба читал «Адреналин».